Глава четвёртая. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. А это не слон, это другое животное, Ирина мрачно комментировала звонок. Кирилл, кто бы сомневался. Добрый день. Добрый. Есть новости про твою Люсю? Ирина тут же обрадовалась. Какие? Она там была, но недолго, буквально пару часов. Так, протянула Ирина. А подробнее? Ничего неизвестно. Её привезли, держали буквально пару часов, потом приехал кто-то главный, и её забрали. Паршиво, протянула девушка. А что там творится в районе? Неизвестно. Она сводки тоже просматривала, но пока была тишина. Про перестрелку есть, про убитых есть. А вот что удалось узнать и удалось ли что-то в сводках-то? Буквально два слова. Да и кто ж там что расскажет простому участковому? Тайный следсте, никто не отменял. Пока тишина. Кто там был, что сделал? Ты знаешь, интересное другое. Что именно? Мы допрашивать никого не стали. Помнишь? Помню. Там осталось четверо живых. Их могли допросить местные службы. Ну и В сводке это, наверное, не попало. Ваши СОК обратились к нашим. Там сатанинской символики и прочей дряни, хоть ложкой жуй. Вот нас и попросили проконсультировать. Мы, конечно, выехали, осмотрели всё, хотели поговорить с задержанными и обломались. Они их эти живы и относительно целы, но их нельзя допросить. Почему? Они идиоты. Кто? Ну, не то чтобы идиоты, но умственно неполноценны. Замелся Кирилл. Вообще никак и ничего не соображают. Что с ними говорить, что с полином в поленице. Ну как-то они людей охраняли? Ириш, я не так много знаю о ваших ведьминских делах, но есть ведь способы, чтобы выжать мозги человеку. Ирина вздохнула в трубку. Есть способы. На такое и обычный-то гипнотизёр способен, что уж говорить о ком-то серьёзнее. Я поняла, там мы ничего не добьёмся. Увы, согласился Кирилл. Может, экспертиза что и покажет, но это время нужно, и вообще без гарантии, что мы что-то узнаем. А просто так мы ничего не узнали. Имена, фамилии, прописки. Это есть. Я тебе списал данные. На наркоту или психотропы их не проверяли? Да это что? Потому ж сколько времени прошло, всё рассосалось. Обидно. Ну хоть паспортные данные есть. А что ещё говорят люди, которые у вас? Да много чего. «Я тебе привезу записи послушать, хорошо?» «Можешь не привозить, скинь на почту», — отмахнулась Ирина. «Я тебе сейчас адрес пришлю». «Договорились. У тебя как? Больше проблем нет?» «С бывшим женихом и родителями». «Пока нет. Потом, не знаю». Ирина постаралась быстрее закруглить разговор и распрощалась. «Да, не весело». «Люська, что с тобой сделали? Изживали ты еще?» «Рапорт-то у Ирины наконец приняли». Ну как ещё по нему работать будут? Да и Люська, зараза. Её начальник сказал, что она просила несколько дней на отпуск за свой счёт, а учитывая, скажем так, насыщенную личную жизнь женщины, он его предоставил. Вот пройдут эти дни, тогда и думать будем. Ух, чует её сердце, что спасение утопающих дело рук исключительно самих утопающих. Искать-то Лсю будут, она же кадровик, а у каждого полицейского в личном деле куча информации, которую не надо знать посторонним. Но когда её ещё найдут и в каком виде? Ух, как же думать об этом не хочется. Интересно, а можно ли пройти по следу колдовства? Вот как она ищет человека по его вещи, можно ли так же найти человека по следу колдовства? Надо бы узнать. Хотя что-то подсказывало Ирине, что не получится. Обычно бы человека можно, но любой колдун будет держать защиту, так что напрасный труд. Но всё равно надо попробовать. На работе было весело. Ирину ждало патрулирование территории, и она проводила его по медвединскому методу, уже давно. А чего бегать кругами? Берёшь карту, ведёшь пальцем, куда потянет, туда и идёшь. Так проще, чем бегать наугад. Вот и сейчас Ирину потянуло на улицу Свободную. Ноги шли, как скажете, свободная, так свободные. Ещё и голодная. Но со второй проблемой удалось разобраться по дороге, прикупив хот-дог. Кстати, судя по вкусовым качествам, собаки там при изготовлении точно пострадали. А потом и пожалеть о своем оптимизме. Сильно. Симпатичная пятиэтажка, серенькая, ухоженная, с двумя подъездами и несколько человек у подъезда. А я вам говорю надо. Да не придет никто, а может придет. Да посмеются над вами, вот и все. Добрый день, граждане. Обратила на себя внимание Ирина. К ней повернулись несколько человек: мужчина лет 60, две женщины того же возраста и бабушка с какой-то мелкой собачкой на поводке. "Милиция", первая обрадовалась она. "Девушка, вас-то нам и надо". Слушая вас внимательно, Ирина действительно не собиралась отмахиваться. Раз уж чутьё её сюда вынесло, надо искать. По словам Аглаи Семёновны, пенсионерки с собакой Её английский бульдожка Джек уже третий день воет на одну и ту же дверь. Воет и воет, не оттащишь. А теперь из-под двери и какой-то душок пробиваться начал, своеобразный такой. Вот и спорили они: звонить в полицию или не звонить, ведь отмахнуться от них вот и всё. Ирина отмахиваться не собиралась. Пойдёмте посмотрим. Стоило ей подойти к двери, обитой красным дермантином, как она поняла: да, то самое А нос из-под двери явно тянуло смертью и запахом кления. Такое оно сочетание запахов, своеобразное. Ирина вздохнула и принялась названивать по всем телефонам. Надо было дозвониться до того же МЧС, вскрыть квартиру и разобраться, что там, кто там. Да, именно кто. Ирина и не сомневалась и понютых найти, пока есть время. И да, нашла на себе геморрой, но работа такая. О съеденном по дороге хот-доге Ирина сильно пожалела. Такой вонью пахнуло из открытой двери, что слесарь шарахнулся и удрал вниз по лестнице. Фу! А у Ирины выбора не было. Ей пришлось туда войти. А потом еще и выйти на своих ногах, удерживая на себе понятых, обоих. И бабушку с собачкой, и деда, который не верил, что придет полиция. Их тошнило. А Ирине даже блевать было нельзя. Пока нельзя. А как хотелось. Она вышла из дома, упала на лавочку у подъезда и глубоко задышала. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сигаретку. Давай, протянула руку Ирина. Парень лет 17 подсунул ей уже зажжённую сигарету. Затянись. Ирина послушно вдохнула едкий дым, посмотрела на фильтр Marlboro. Пальцы отчётливо подрагивали. Навоз туда сушёный добавляют, что ли? Она, ага, говорят, конский. «Похоже». «Спасибо, друг». «Да не за что. Что там случилось?» Ирина посмотрела на паренька. Любопытный. «Ну да ладно. Немного информации в благодарность за сигарету он заслужил. Все равно соседи разболтают, еще и приукрасят». Ирина наклонилась к парню и шепнула несколько слов. У того глаза на лоб полезли. «Че, правда?» Кляну с копытами любимого коня. «Офигеть!» Ирина пожала плечами. Она, собственно, и тогос. Фигела. А теперь ей предстояло позвонить Ивану Петровичу и рассказать всё. А потом ещё и рапорт писать со всеми аппетитными подробностями. Ох. Груп по себе ждать не заставила. Второй раз Ирина в квартиру не пошла. Не хотелось. И она дала себе это послабление. Нет, она уже насмотрелась, и в моргах бывала, и на вскрытиях, и спокойно относилась ко многим проблемам. Но всё-таки такое, за столом сидит тушка. На столе перед ней блюдо, на нём голова, и тело вскрыто от горла до паха. Кишки вытащены и валяются под столом. Вместо кишок в выпетршенный живот засунуты купюры. Разноцветные такие, красные, зелёные. На столе тоже разложены красиво, воротником зелёный перемежается с красным. Чувствуется большой талант и фантазия исполнителя, и крепкий желудок тоже. Ирину вот сразу начало подташнивать. Да, это явно не ограбление. Это месть. Судя по лицу потерпевшего, судя по гримасе, которая исказила черты мертвого лица, ему было очень больно перед смертью, что и эксперт подтвердил. Похоже, парню, кстати, молодому, лет двадцати пяти, сначала вспороли живот, вытащили кишки, а потом уже отрубили голову. Топор тут же валяется. И нож. А следы? А следов нет. Сейчас все умные пошли, осведомленные. Все знают, как надо идти на дело. Во дворе диким криком разрывалась и сходила женщина. Позвонил кто-то из соседей. Новость в три минуты разлетелась по всему дому, и перед подъездом собралась толпа любопытствующих. «Сыночка!» Заодно и лживо соболезнующих, питающихся чужими эмоциями тварей. «Не людей, нет». Ирина поежилась. Такого она понять не могла. Не можешь помочь, не лезь, не надо. Есть события, при которых неуместно присутствие посторонних. Ради несчастной матери, она надеялась, что её сюда не пустили. Видеть такое даже не так. Пережить сына уже страшно, а знать, как именно он умер, что вот так ни один рассудок не выдержит. Прихнёшься. Элина решила ещё раз не любоваться жутковатой картиной, словно сошедшей с полотен Жюреко или Гигера, и отправилась на обход территории. и опрос очевидцев. А что, ее участок, ей и расхлебывать. Нет, но кто же парни так? Интересно, сможет ли она найти убийцу? Хотелось бы. Колька-то, а, дрянцовый мальчишка. Таков был первый же отзыв. Ирина долго не раздумывала и постучалась в первую квартиру того же дома. Просто квартиру под номером один. И не прогадала. Дом оказалась одна бабушка лет 60 по имени Вера Евгеньевна, которая была рада посплетничать о том осём. Ирине предложили чая с вареньем, усадили за стол и согласились поболтать, в том числе и о мальчике Коле, который рос почти на глазах у словохотливой бабушки. "Вы вердикт-то её был короток и без апелляционин", Ирина хмыкнула. "Почему?" словохотливая собеседница просветила, особо не стесняясь. Да по всему так. Знаешь, когда мать дура, а папа гнида, оно иначе и не получается. А мамаша там дура. Вышла замуж, чтобы было где жить. Потом Кольку родила. А заниматься им кто будет? Она что ли? Муж-то у нее дурак дураком. В дом и копейки не приносил. Все у него мечты да проекты. А вот если б мне кто денег дал, я бы мигом дело закрутил, да и миллионером стал. Чего он только не делал, чтобы на пятак рублей купить. то какими-то грибами торговал, то какую-то пакость разводил. Чёрт его помнит, как оно называлось даже, слов нет. В Узбекистан на стройку ездил якобы зарабатывать. Вот ты мне скажи, кой идиот туда поедет? Ну, если деньги платят. Ага, то-то все в Узбекистан к нам едут. Чего бы они сюда ехали, если им там заплатят? Вопрос был резонным. Ирина, правда, особенно не разбиралась в строительстве, но ведь логично Они к нам едут, а мы к ним? Действительно, странно как-то. Ну, а Машка, жена его, тут шалавила, пока мужика не было. Мы её, знаешь, как прозвали? Как? Всю жизнь с протянутой рукой. То есть, да вечно у неё то одного, то второго не было. Придёт, поклянчит, поноет, отдавать, естественно, не отдаст. Так может, денег у неё не было. Мозгов у неё не было, а деньги были. Махнул рукой собеседница. «Шила она неплохо. К ней заглянешь что-то подшить или переделать. Сделает, но деньги возьмет, даже если она тебе чего должна. Но у соседей денег она не просила. А вот что от детей осталось? Или там крупы, муки? Понимаешь?» Ирина понимала. «Действительно. Деньги вроде как отдавать приходится. А вот ложку соли нет. Даже и спрашивать ее как-то стыдно. Вроде крохоборствуешь. А с миру по ложке? Вот и солонка». «А почему шалавила? Или она?» «Ты думаешь, она от любви замуж-то пошла? За Витьку, за которого никто не шел и не хотел. Да жить ей было негде. А вариант получше она искала, что уж там. Даже здесь пробовала. У нас тогда седьмую квартиру семья снимала. Тимка и Симка. Тимофей и Серафима. Нарочно не придумаешь. Вот она под Тимофея и решила подлечь. А Симка ее выследила и волосенки прорядила». Как раз Витька на заработок где-то был и не знал ничего. Да и второго парня на ней висит, от кого родила, но точно не от мужа. Там видеть надо, сразу поймёшь. Ирина пожала плечами. Ну, может и так, но к пониманию личности потерпевшего её это не приблизило. Так что, Николай, а что тут скажешь? Гнилую насквозь был. Оно понятно, иначе не выживешь в его-то семье. Но всё одно, дрянь и мальчишка был. вечно других подставлял, подбивал на гадости, стравливал. У нас тут паренёк жил, Димка Шпонкин. Знаешь, такой в очёчках, ботаник, совершенно типичный, но голова золотая. Компьютеры для него были что капуста для козы. Программы сам писал, всей улицы налаживал. Ага. Ты бы видела, как сколько над ним издевался. Это ж смотреть страшно было. Мы уж все на него цыкали на паршивца, да бесполезно. Замучил парнишку, но всё по делу. Тот в 16 в институт поступил, в Москву уехал. Сейчас уже в фирме большие деньги зарабатывает. А Колька, как был дренцом с помойки, так и остался. Почему с помойки? А мать его почти что оттуда, знаешь, на вражную улицу. Ирина кивнула, уже знала. Местная достопримечательность, однако. Авраг на окраине города, который был превращён в свалку силами местных аборигенов, и на его краю лепились домишки, буквально из дерьма и палок. Вот что под рукой попадалось, что на свалку выкидывали, то и в дело шло. Смотрит, иногда было страшно, а уж как там жить, Ирина и вовсе не представляла. Мороз по коже бежал. Да лучше уж всю жизнь в общаге, чем вот так. Жуть кошмарная, а запах там какой стоял, убийственный. «Помойка, и этим все сказано. Там и подснежников не раз находили». Но сам-то он «не», и он «да». Витька с Манькой эту квартиру только пару лет как выкупили, а до той поры там на овражной и прописаны были «помоечники». А эту квартирку они сначала снимали, а уж потом и купить смогли, когда Сергеевна померла. Ее детки и продали. Рассудили, что ни к чему им наши трущобы. Ирина покивала, хотя понимала, что неизвестная ей Манька не виновата. И Витька не виноват. У всех разные способности, таланты, разные стартовые условия. С другой стороны, ну и потерпи тогда, не размножайся, если не можешь дать своим детям ничего, кроме сиськи, а то кошмар получается. И дети тренд-тровой растут в круглосуточных детсадах и вырастают не весь кем, и родителям не до них. Что, все аптеки позакрывались? На презерватива не хватает денег? Тогда чай пей, ага, вместо того самого. Ладно. Это уже её личная обида говорит. Её-то родители вообще сволочи. Сделали ребёнка по случайности и ребёнка же выставили виноватым. Пусть это останется на их совести. А здесь и сейчас речь о Коле. А чем он занимался? Коля? Хм. Ну чем-то же он жил. Ему же не 10 лет, и его родители содержали. Вера Евгеньевна развела руками. А ты знаешь, я и не в курсе. Чем-то жил, вроде как в спортзале тренером подрабатывал. Ага. А в каком? Не знаете? Никогда не слышали? Нет. А может, кто-то с ним дружил или ещё что-то знает? Не подскажете? Гошка с 12-й квартиры знать может, наверное. Они вроде как дружили. А он сейчас дома? Может, и дома. Надо смотреть. Ирина кивнула, помечая себе номер квартиры. Зайду. Спасибо. А ещё Надо у него в телефоне смотреть. У Кольки и девка какая-то была. Не из местных, конечно, тут бы с ним никто не связался. Пришлая. Жуть, жуткая. Вся вытравленная, блондинистая, страшная, сразу видно, закладывает. Ирина поморщилась, но воду можно черпать и из моря, и из лужи. Плохих свидетелей не бывает. Это факт. Надо спрашивать всех, а потом составлять мозаику. И это интересно. Двенадцатая квартира. Поговорим. Молодой человек спортивного телосложения, светловолосый, стриженный ёжиком, открыл Ирине дверь далеко не сразу. Гоша, он же Жора, он же Гого, он же Егор, оказался дома с бодуна. Уже встал, уже похмелился, но пока ещё не слишком соображал, чем и воспользовалась Ирина, расспрашивая парня. Сколько, чем жил? Гошка этого не знал. Инструктором в клубе «Волна» работал как раз он, а Колька просто ходил туда. А где работал? Да шабашил что-то, вроде как с компьютером. А что? Ирина покачала головой. Ох, что-то она в этом сомневалась. А какие еще варианты? А много их. Это легальные способы заработка. Обнаружить несложно. А если Коля чем-то незаконным промышлял? Да чем угодно. Хоть бы и колеса по ночам с машин свинчивал. Но это так, для примера. или шмотки из дорогих магазинов выносил. Бывали такие примеры в её практике или в каком-нибудь агентстве крутился? К примеру, волонтёр помогает старикам. Недавно жене такого до участка не довёл. Целым уронил по дороге раз шесть морды обордюр. Бывают же твари. Приходят к старикам, берут пенсию, приносят чеки, дурят голову, завышают цены на продукты в несколько раз с волочи. Вот женька и не сдержался. Визг, конечно, было, негодяи полицейские ребёнка обидели. Ребёночек стол тонна телёночек, ножка 46 размера, вес под 120 кг. А полицейские всё равно гады, опричники и душители свобод. Ну и наплевать. Так чем промышлял Коля? Ирина подумала и вернулась к подъезду. Мать потерпевшего к её громадной радости уже увезли или увили около подъезда курил на лавочке патологоанатом. Сигаретку предложила Ирина. Свои у неё тоже были. Она не курила, но мало ли что. Вот такой случай. Давай, Митя. И пачка у неё была хороших, дорогих сигарет. Ирина: "Угощайся". Спасибо, затянулся мужчина. Ты тут участковый? Я и тело обнаружила. Ага. Спасибо, не забывала всё, а то ищи потом улики под отрыжкой. Ирина фыркнула. Рада, что смогла вам помочь. Обращайтесь. Да, всё в порядке. Интересно, кто там работал? А что? Ирина замелилась, не знаю, как это сформулировать лучше. Там что-то особенное есть, и даже очень. А что именно? Ирине стало любопытно. Да там, похоже, профи работал. Даже так? Ага, врач. Разрез такой уверенный. Я бы сам так сделал. И работали явно скальпелем. Хм. И голову отделяли аккуратно, а не топориком? Не, а. Но вроде бы там стоял. Нет? Стоял. Есть такое. Только им не голову отделяли. А что? Ты не видела? Я там особо не присматривалась, чтобы место не затоптать. Там что-то ещё было? Ага. Там стену зачем-то вскрыли. Стену? Искренне удивилась Ирина. Ага, стену. Там такой пластик, знаешь, как в общественных туалетах. Вот одну пластину и поддели. Только одну. Да, надо полагать, парень сам и сказал, что именно искать и где. Хмм, задумалась Ирина. Ну, много ли под такой панелька спрячешь? Прилично. Потом посмотришь. Сейчас дело вынесут, можно будет проветривать и смотреть. Ирина кивнула. Да мне-то всё равно это дело не оставят. Слишком громко, слишком Заберут, короче. Это понятно, но я точно скажу, там медика орудовал. Там даже голову скальпелем отделяли. А это возможно? Конечно, если знать, куда бить. Ну там же шея, кости, позвоночный столб, но позвонки между собой цементом не спаяны, и гортань тоже. Там хрящи. Хороший скальпель с ними справится без особого труда. Ирина задумалась. кальпель, уверенная рука. Да кому оно понадобилось? Что за доктор Лектор у нас тут объявился? Не знаю. Может быть и мужчина, и женщина. Там сил особенно не надо, а точность замечательная. Вот и думай, что хочешь. Или решил не сильно задумываться пока. Может, получится поискать убийцу. Может, нет. Надо попробовать. Всё-таки интересно, что получится. А как? Наверное, Ирина достала из кармана упаковку бумажных платков, когда все разойдутся, ей опечатывать квартиру. Вот она войдёт, намочит платок в крови порянька и сохранит у себя, если получится поискать убийцу по крови жертвы. А что? Проску вежи же, прошла так по крови матери, крови ребёнка, и его убийцу приложила. Он и убить не успел. Ирина помнила рассказ соседки. Правда, за это потребовалось заплатить годами жизни, она платить не будет. Но интересно, что получится? и получится ли выразить Ирина начала с утра достала из кармана пакетик с окровавленным платком положила перед собой заперла дверь в комнату ещё войдёт кто-то объясняйся потом достала две свечи которые кто-то подарил Люсе ароматические с волочи вонять будут но тут главное свечи должны быть и точка а уж какие не важно зеркало соль как ни странно именно солью окружают и зеркало и свечи и платок Последний кладется на зеркало. Так Ирина и сделала. Протянула над ним руку. С зеркалами работать труднее, с водой проще, но здесь водой не обойтись. Ей чужую кровь искать, ту, о которой поведает крови жертвы. Медленно, очень медленно, Ирина зажгла свечи, щелкнув самой обычной дешевенькой зажигалкой. Потом протянула руки над зеркалом, положила их с обеих сторон. Кровь к крови, невинная, к виновному. Слова старого заговора. то, что не найдёшь ни на каких сайтах и форумах, то, что передаётся из уст в уста. И даже если кто-то случайно услышит их и запишет, всё равно у чужого, они не сработают. Не молитва работает, а вера. Не слова в устах, видимо, призывают силу. Сила наполняет слова. Она играет, призывает, переливается. Она работает, видимо, только проводник. И сейчас Ирина смотрит за границей платок с кровью, не преграда. Она прекрасно видит стеклянную поверхность под ним и не задумывается, почему так происходит. Её взгляд проникает всё глубже и глубже туда, где в красной дымке медленно, очень медленно в зеркале начинает проявляться лицо. Симпатичное, она бы сказала, мужчина лет 40, темно-волосый, с хорошим, только очень усталым лицом, почему-то в белом халате. Хотя Почему? Врач, и верно, кажется, хирург. Ирина вгляделась до рези в глазах. Вот так, запомнить это лицо и хватит. Довольно. Резкий жест опрокидывает свечи, зеркало и платок засыпаются солью. Всё, теперь надо всё это выкинуть. Платок, зеркало, соль, свечи всё сметается со стола в заранее приготовленный мусорный пакет. Нет, зарывать все на кладбище или еще там где не надо. Ни к чему. И так вывезут и заровняют. Или переработают. Где тут у нас компьютер? Ирина придавила кнопку, загружая системник. Ей срочно требовалось посмотреть, кто и где у нас работает. Благо сейчас фотки врачей есть на сайтах. И отзывы есть. И... Смотрим. Найти нужного человека оказалось не так сложно. Два часа посиделок с компьютером... И вот он, наш доктор-лектор. Или Леонид Семенович Ботяков. Симпатичный мужчина лет сорока на вид, сорока семи по паспорту. Моложавый, с отличными отзывами от пациентов. Действительно, такой может и распотрошить, и голову отрезать. Специализируется на таракальной хирургии. Но мало ли что. Грудная клетка, тут и голова рядом, и живот, и вообще рука к скальпелю привыкла. А не навестит ли его? Ирина подумала и решила попробовать. А что она теряет? Сходит, поговорит, посмотрит на человека. Сразу даже и обвинять не будет. Скажет, мол, нашла его контакт у потерпевшего. Вот, решила побеседовать. Что вас связывало? О чем разговоры шли? Не знаете ли чего-то полезного? Ирина позвонила в больницу, узнала, что Леонид Семенович будет на работе и принялась собираться. смех смехом, но оружие она взяла с собой. Мало ли что, как писал ещё Конан Дойл, самый страшный убийца это врач. У него и нервы крепкие, и фантазия богатая, и рука не дрогнет. Примечание. Артур Конан Дойл, Пёстрая лента. Неточная цитата. Врача найти было несложно. Он как раз закончил обход, и Ирина попросила позвать господина Батыкова для беседы. Ми сестричка кивнула, убежала и через пару минут Леонид Семёнович вышел к ней, такой же, как в видении, подтянутый, сухощавый, только вот в видении у него глаза были мёртвые, жёсткие, а сейчас обычные, живые, даже любопытные. Здравствуйте. Добрый день. Участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Алексеев Ирина Петровна. Ирина представилась по всей форме, показывая удостоверение. Где бы мы могли побеседовать приватно, точно не в отделении, задумался врач. У нас о приватности говорить не приходится. Тогда где? Может, посидим на скамейке в прибольничном парке? Минут 20 я вам могу уделить, а больше мне и не потребуется. Спасибо. Тогда я переодеваюсь и полностью в вашем распоряжении. Переодеться в понимание врача. Оказалось, накинуть на костюм ветровку и снять шапочку, и всё. Ирина послушно ждала, а потом и проследовала на выбранную врачом скамейку. Я вас слушаю. У вас кто-то болен? Слава богу, нет. У меня все здоровы, открестилась Ирина. Скажите, пожалуйста, знаком вам бусный Николай Викторович? Ах, как же был прав папа мистера Холмса. ни жестов, ни криков, ни гримас. Просто что-то поменялось в глазах врача. Вполне. Откуда? Он был знаком с моим сыном и пару раз бывал у нас дома. Ах, вот как. Да. А что случилось? Ирина не стала изрекать пошлости типа: "Почему вы думаете, что что-то случилось? Для этого надо не себя не уважать, не собеседника". Он убит. Вот как. «Да, и достаточно жестоким способом». «Какое горе для его родителей!» Ирина медленно кивнула. «Да, его убийца явно имеет отношение к медицине. Не стану вдаваться в подробности, но, может быть, вы знаете кого-то?» И замолчала, представляя собеседнику право подумать самому. «Да думать. Не знаю», — открестился врач. «И даже идей нет и не будет». Голос был не хуже скальпеля. Более того, я считаю, что Николай заслужил любую, даже самую гадкую смерть. Вот как искренне удивилась Ирина. Вы считаете, что когда кто-то потрошит молодого парня как рыбу, потом наблюдает за его агонией, а потом ещё живому отрезает голову, это хорошо? И чем же можно заслужить такую казнь? Наркоторговец, к примеру. Ирина резко наприглаз, навострила уши. Вот как? Да. Вы, наверное, не в курсе. У меня сын подсел на наркотики. Нет, не в курсе, но я вам искренне сочувствую. Сапожник без сапог, вертелось на языке, но вслух Ирина этого не озвучивала. А врач вдруг улыбнулся, спокойной ледяной улыбкой. Моему сыну, 17 лет, под воздействием наркотиков, которые ему подсунули в спортзале, он едва не убил свою мать. Хватил со стола нож и замахнулся. Хорошо, у нее в руках была кастрюля. Нож соскользнул. А то бы Темка ее вскрыл, как рыбу. От горла до паха. Я сам ее потом оперировал. Всем отделением выхаживали. Чего нам это стоило, вам лучше и не знать. Представляете? Николая так и вскрыли, кивнула Ирина. Сейчас мой сын находится на лечении, но никто не дает гарантии на лучшее. Понимаете? Никто. Когда у него приход прошёл, и он понял, что наделал, мальчишка выпрыгнул из окна. Шестой этаж. Перелом позвоночника, обеих ног, ещё и по мелочи куча всего. Он уже сейчас инвалид и вряд ли когда восстановится. Жене тоже плохо. Так что наркоторговцев я искренне считаю злом. И опять эти огоньки в глазах. Ирина прикусила губу. Вот тебе и выбор, чёрт побери. С одной стороны, убийство И парня жалко, и родителей его жалко. Мать криком кричала. Как она это переживёт, ещё неизвестно. И от того, что Колю настигла заслуженная кара, ей легче не будет ни капельки. С другой стороны, вот такой тёмка. И сколько их ещё таких подсаженных подонков на наркоту? Не один десяток и даже не одна сотня. Мусульманские страны Ирине не слишком нравились. Она там не одобряла очень многое, но вот за отношение к наркоте рубить руки, а в идеале ещё и головы. И ведь так мужчина и поступил. Он был не прав, а как ему ещё было действовать? Сдать подонка в полицию, написать донос, набить морду, а не маловато ли за исколеченной жизни отсидит и выйдет, даже не пострадает слишком сильно? Что тут выберешь? можно поступить как полицейский, арестовать, схватить, тащить, она сможет доказать, справится, можно, как видимо. Кровь пролитая в апиета крови, но кто её пролил первым? Несчастный мальчишка, подсевший на дорь, или дилер, который продал наркоту, а скольких мальчишек и девчонок он уже угробил? И скольких бы ещё посадил на наркотики, останься барыга жив. Для Ирины ответ был очевиден. Хороши ли, плохой ли, не сможет она сдать в полицию несчастного отца, просто потому, что сама бы поступила точно так же. Убила бы мразь и горело бы всё огнём, и по делам было бы. Ирина вздохнула, поднимаясь со скамейки. Возможно, Леонид Семёнович, вас вызовут для допроса. Да. Мы с вами просто беседовали. А это не допрос. Я правильно понимаю? Ваш сын ходил в тот же спортивный клуб, что и покойный Бусин. Да. И Бусин консультировался с вами по поводу правильного выполнения дыхательных упражнений. Да-да, именно так. Да, я его консультировал. Вот и замечательно. Всего вам самого лучшего. И вам того же, Ирина Петровна. Жаль, мы больше не увидимся. Да и на допрос я вряд ли приду. Почему? искренне заинтересовалась Ирина. Её смерили серьёзным взглядом, а потом словно бы признали достойной доверия. Контракт подписал, уезжая в другую страну. Сын уже там лечится, жену перевезу. Там у них специалисты моего профиля хорошо оплачиваются. А лечить близких надо, сами понимаете. Ирина кивнула. Эх, не может она лечить, а жаль. Иногда так жаль. Ладно, век длинный. Мало ли, с кем она встретится. Надо при случае не забыть про мальчишку. Тогда прощайте. Всего вам самого лучшего. Прощайте. Ирина шла к выходу из больничного парка и улыбалась. Сейчас она впервые поступила не по закону, как самая распоследняя ведьма. Но правильно. Ощущение внутренней правильности ее не покидало. И она знала, человек на скамейке думает точно так же. Все сделано правильно. Жаль только, закон этого никогда не поймет. Телефонный звонок был, как всегда, не кстати. Ирина как раз сидела на пустыре и чесала кота за ухом. Сиим, мурка пушистая. Хороший кот. Зверюга принимала по часушке с истинно королевским величием и лениво помуркивала. Сим был сыт, доволен и не хотел ничего менять. Хорошо. Да? Ириш, привет. Кирилл. «Привет. Чего надо?» «А просто так позвонить и поболтать с красивой девушкой я уже не могу?» «Можешь. Но тогда ты ошибся номером». Кирилл хмыкнул в трубку. «Ладно, ты меня поймала. Есть дело. А диктофоны и записи есть?» «Корыстная, вредная женщина». «Ага. И очень занятая. В ближайшие лет десять». «Есть записи. Есть. Видимо, ты все-таки». Ирина хмыкнула. Видьма, не видьма. Интересно, кем вы станете с этой компанией. И не только в компании дело. По нашей тяжёлой жизни любая самая милая женщина озвереет. Песец, он ведь тоже белый и пушистый. На первый взгляд, это ж с ума сойти можно. Работать я, домашние дела я, детей рожать и воспитывать снова я. Плюс еще дачи всякие, сады, огороды, родственные встречи, сборища. Да еще выглядеть надо хорошо и собой заниматься, и по магазинам бегать не забывать. Тут не двадцать четыре часа должно быть в сутках, а как минимум шестьдесят четыре. И то не хватит. Ты знал об этом с самого начала. Теперь хмыкнул в трубку уже Кирилл. Знал, не откажешься, потому и познакомился». А чтоб подружиться получилось, так это как раз никто не планировал. Хотели просто пригласить на работу. Но не учли, что Ирине нравится быть участковым. Нравится, хочется, она и мы останется. А остальное побочно, как милое хобби в свободное от работы время. Завтра вечером ты свободна? Да. Что надо и сколько времени это отнимет? Съездить со мной в усадьбу Семилова примерно часа три-четыре. Ирина кивнула, словно её кто-то мог видеть по сотовому. Хорошо, заедешь за мной после работы. Заеду, буду ждать в скверике рядом с участком. Договорились. Ирина сбросила звонок и принялась наглаживать кота. Эх, хорошая зверюга. А сколько ещё таких брошенных, бездомных, погибающих каждый день чуть ли не на глазах у людей. Слишком много. Ирина понимала, что всем помочь не удастся, но хоть кому-то она, парь зверей, поможет. Кто-то другой. Разве это так сложно? В участке было шумно и весело. Ничего не делаете. Вам что? Деньги нужны? А если я дать их не в состоянии, так на меня можно внимание не обращать. Ирина пригляделась. Концерт, судя по всему, длился уже не первый час. Казалось бы, выкинуть комедиантку и прекратить весь этот балаган, но рука у мужчин не поднималась. Представление давала гражданка Бусина. Да, мать того самого парня, которому отрубили голову и вспороли живот. По неволе мужчины чувствовали свою вину. Ирина послушала пару минут, и ей это решительно не понравилось. Все понятно, она бы на месте этой тетки еще не так голосила, но... Недостаточно ли? И у неё такое ощущение, что это наиграно, словно настоящей более процентов 50, а ещё 50% игры. Но зачем? Ирина подошла сзади к тётке и кашлянула. На лицах мужчины отразилось такое облегчение. Иван Петрович, у меня новые сведения по делу Бусина, пол официально сообщила она. Докладывайте, лейтенант, тут же отозвался несчастный начальник. Мне сказали, что Бусин приторговывал наркотиками. «Вот как?» «Неправда!» — взвелась мать. Ирина развела руками. «Есть официальные показания, могу вызвать людей». «Это все вранье! Куленька никогда бы!» И вроде как хранил наркоту он не дома, чтобы не нашли, а в гараже, — добила Ирина. Там и заначки делал, по словам свидетелей. Говорил, мать туда ни за что не сунется. «Надо бы проверить!» Заинтересовался Иван Петрович. Концерт закончился буквально через 15 минут. Тётка свернулась и ушла, ворча что-то про обнаглевших ментов, которые вместо того, чтобы убийц искать, напрасленную на честных людей возводят насчёт наркоты, правда? уточнил шеф. Ирина кивнула. Чистая. Ему пару раз говорили, что доиграется. Эти наркоманы ж хуже диких зверей. Иван Петрович только рукой махнул. «Ну и ладно. Дело все равно не у нас. Но следователю я позвоню. Пусть в этом направлении покопают». Ирина кивнула. «Пусть покопаются. Дело полезное, дело нужное. А в оси притихнет эта нечисть на какое-то время». Женщину жалко. Но, судя по реакции, она все отлично знала. И чем ее чадушка зарабатывает, и сколько, и как. И принимала это. А что? Там же не ее ребенок. Травить посторонних можно. Они сами это выбрали. И ещё куча оправданий. А что, там такие же дети, как и её сын, такие же родители? Нет, это в расчёт не берётся. Ирина махнула рукой и отправилась на территорию.